Глава 22. Дом манит. В сентябре 1984 года из Новой Зеландии позвонила моя сестра Джилл. Ей предстояла серьёзная операция в Инверкаргиле, и она спросила, могу ли я вернуться домой и поухаживать за ней, когда её выпишут. Я договорилась о двухнедельном отпуске в оппозиции и полетела домой в Крайсчерч переночевала несколько дней у отца и мачехи перед тем, как отправиться в Кромвель. На второй день после моего возвращения мне позвонили. «Привет. Не думаю, что ты узнаешь мой голос, но я не мог не позвонить». Мужчина не ошибся. Голос был абсолютно незнакомым. «Кто это?» «Всего один вопрос, прежде чем я продолжу. Ты всё ещё католичка?» И я сразу поняла, что это Лэнс. С нашего последнего разговора на острове Стюарт прошло 17 лет. Лэнс. Я не могла в это поверить. Хотелось смеяться и плакать одновременно. Как ты узнал, что я здесь? Это было так по-новозеландски. Рядом с Джилл в больнице Инверкаргела лежала Джози, подруга Лэнса. Женщины разговорились, и Джилл упомянула, что её сестра приедет из Сиднея, чтобы присмотреть за ней. Должно быть, Джози обмолвилась о своём друге Лэнсе, а Джил наверняка рассказала историю моей обречённой помолвки с парнем по имени Лэнс на острове Стюарт. И до них дошло. Джил дала свой номер телефона Джози, чтобы та передала его Лэнсу, а когда он позвонил, сестра поделилась с ним номером телефона моего отца. «Как ты смотришь на то...» что я приеду в город и заеду за тобой. Могу быть на месте через восемь часов». И восемь часов спустя он появился на пороге. Невероятно красивый, с темными волосами, бородой и тем же нежным взглядом. Мужчина, каждую черточку которого я помнила, и мы будто возвращались к моменту расставания на острове Стюарт, с которого прошло почти двадцать лет. Сейчас Лэнс был капитаном судна Департамента охраны природы Новой Зеландии Ренаун на побережье фьорд Это было удивительное время для нас обоих. Я не могла поверить, что он нашёл меня. Лэнс только что пережил очень эмоциональный разрыв. За год до этого он ушёл в море, а вернувшись домой, обнаружил записку от жены, в которой говорилось, что она ушла от него и вернулась к своей семье в Мельбурн вместе с их маленьким сыном. Дэйном. Он испробовал всё, чтобы вернуть семью, но у него не получилось, и он впал в серьёзную депрессию. И вот в его жизнь вернулась я. С момента моего 21-летия у меня всё ещё хранилось сделанное тогда обручальное кольцо. Лэнс рассказал мне, что он носил своё до тех пор, пока его не сорвала швартовочным тросом, когда он ставил на якорь небольшой торговый корабль на острове Бугенвиль. На следующий день мы поехали в Кромвель, что дало нам ещё шесть часов на разговоры в машине. После обеда в Амараме мы прижались друг к другу на улице. Я чувствовала, что нашла свой дом после долгих поисков. На завтра Лэнсу предстояло возвращаться в море, а я осталась на неделю с шил Затем Лэнс забрал меня, и мы поехали в Монопоури. Через два замечательных дня я решила продать Мэджик, уволиться из центра в Кингс-Кроссе и вернуться в Монопоуре, чтобы быть с Лэнсом. Звучало просто, но я должна была догадаться, что на деле всё будет совсем не так. Я вернулась в Сидней и начала приводить свои дела в порядок. Потом я узнала, что в молодого полицейского по имени Майкл Друри дважды выстрелили через кухонное окно, когда он кормил свою трёхлетнюю дочь. Он выжил и заявил, что ответственность за нападение лежит на печально известном Роджере Роджерсоне, ведь Друри отказался принимать взятки, предлагаемые в обмен на фальсификацию улик в ходе судебного разбирательства по делу о наркотиках. Всё завертелось, и по улице поползли сплетни. Я знала, что информация которую мне доверила Салли Энн, была достаточно, чтобы упрятать за решётку не только Роджерсона, но и ряд других известных и уважаемых людей. Я поговорила с дядей Биллом, который всю жизнь проработал в полиции, и спросила его, знает ли он какого-нибудь честного полицейского или другого человека, кому я могла бы предоставить информацию, если с Салли Энн что-то случится. Прочитав заявление, он посоветовал мне никому не доверять и получил отправить один экземпляр этих данных Лэнсу в Новую Зеландию, а оригинал спрятать. Но я поступила иначе. Сдуру я решила довериться репортеру, которого часто встречала на улицах, в суде и порой в полицейских участках. Казалось, что он писал достаточно правдивые статьи о коррупции в полиции, и я чувствовала, что он будет моим хорошим союзником. Вместе с одним коллегой, которого звали Тим, я договорилась о встрече с этим репортером и рассказала ему о некоторых имеющихся у меня доказательствах. Судя по всему, той же ночью он рассказал всё отделу по борьбе с наркотиками. Как-то ранним утром после трудной ночи в оппозиции мы с Тимом возвращались к нашим машинам. Подойдя к ним, мы увидели, что двери машины тима открыты, а она сама накренилась. Машину сожгли, шины с одной стороны порезали, стёкла выбили. Мы сразу поняли, что надо уезжать из Сиднея. Это было явное предупреждение. Мою машину не тронули, поэтому даже не останавливаясь, чтобы забрать одежду, мы сели в неё и поехали в Мельбурн. Поездка заняла около девяти часов. Сестра Тима позвонила нам на работу и сказала, что мы поехали на север навестить маму Тима, которая была очень больна. На самом деле мы ехали в противоположном направлении. Мы залегли на дно на неделю, и всё это время Лэнс очень беспокоился, ведь он не получал от меня никаких весточек. Но мы боялись кому-либо звонить, чтобы не подвергать нас самих и своих близких риску. В Сидней я вернулась одна, а Тим поехала отдельно на поезде. Вернувшись, я позвонила Лэнсу и вкратце рассказала ему, что произошло. Он сразу предложил приехать и помочь. «Ты ничего не можешь сделать», — ответила я ему. Я сразу вообразила себе Лэнса, верхом на белом коне, мчащегося под дарлинг роуд Во Фьердлэнде он охотился на олени, поэтому обращаться с оружием он умел, но это было совсем другое дело. Местных лесов он не знал. «Я вернусь домой сразу же, как смогу», — заверила его я. В течение нескольких недель я выставила на продажу Мэджик, отправила свои чайные ящики и крест Джошуа в Крайсчерч, а также продала машину. Я попрощалась со своими друзьями на улице, Часть меня хотела остаться, но я понимала, что это невозможно. Я получила шанс вернуться домой и начать с чистого листа. После того, как я годами меняла свою жизнь по щелчку пальца, я знала, что за следующим жизненным поворотом меня может ожидать хоть какая-то стабильность. Однако было трудно покинуть друзей и знакомых, которые у меня появились в Кинскроссе. Слайм даже обнял меня — Венди подарила мне маленькое золотое кольцо, которое я до сих пор ношу на мизинце левой руки. К декабрю 1984 года я покинула Сидней, направляясь в горы в Лэнда к Лэнсу. В феврале 1986 года мне позвонил дядя Билл. Он сказал, что Салли Энн убили. Её тело нашли в пруду в столетнем парке Сиднея. Её задушили и утопили. Федеральный полицейский Питер Смит, у которого был роман с Салли Эн, дал показания на следствие. По его словам, она опасалась, что Недди Смит и Роджер Роджерсон могут попытаться убить ее. Суд-медэксперт заключил, что для предъявления обвинения улик недостаточно и что убийство совершено неизвестным лицом или группой лиц. В итоге по этому делу официальные обвинения никому так и не предъявили. Примерно четыре года спустя дядя познакомил меня с недавно избранным политиком, которого он знал и которому доверял. После телефонного разговора с ним я по почте отправила ему информацию, которую мне оставила Салли Энн. Свидетельствовать на судебном заседании я отказалась, поскольку теперь мне нужно было думать о безопасности Лэнса и Дэйна, и я твердо верила, что Дэйн, живущий с мамой в Мельбурне, не застрахован от ответного удара. Несмотря на то, что роджерссона уволили из полиции в апреле 1996 года, его преступная деятельность продолжилась. Его приговаривали к тюремному заключению несколько раз за различные преступления. Сейчас он отбывает пожизненный срок вместе с ещё одним бывшим полицейским Гленном Макнаморой за убийство 23-летнего наркодилера Джейми Гао в мае 2014 года. Их апелляция была отклонена в июле 2021-го. В 1995 году на экраны вышел телесериал «Блу Мардер», действие которого происходит в Сидне 1980-х. Сериал рассказывает о деяниях Роджерсона и неди Смита. В 2017 году вышло продолжение мини-сериал из двух серий «Полицейский убийца», в котором подробности истории бывшего детектива Роджера Роджерсона «Доджера». Рассказываются дальше. Байки из магазинов. Джек и путаница во временах года. «Закрыто на зиму. Позвоните мне, если хотите, чтобы я открыла магазины». Именно это написано на вывеске возле книжных магазинов в межсезонье. Зимой Монопоури практически впадает в спячку. У нас нет лыжных полей, куда могли бы ходить лыжники и сноубордисты. Многие пешеходные тропы закрыты, поэтому я закрываю магазины в конце апреля и вновь открываю их в середине сентября или ближе к его концу. Хорошая возможность пополнить запасы, провести генеральную уборку, поухаживать за редкими и старыми книгами. Как-то в начале сентября я полола сад возле детского магазина и вдруг заметила мальчика, лет десяти, стоявшего у двери главного. «Уже не зима!» «Почему вы не открыты?» «Я откроюсь через несколько недель. Но могу открыть двери и сейчас, если ты хочешь». «Тогда вам следовало указать, что вы закрыты зимой и ранней весной», сказал мальчик серьезным тоном. Пока я открывала двери главного магазина, я спросила у него, какие книги он любит читать. «В детском книжном магазине сейчас пусто, потому что зимой я храню все книги из него в другом месте». «Сказала я. Но ты можешь осмотреться в этом магазине. Меня зовут Рут. А как зовут тебя?» «Джек! Я здесь с мамой на неделю. Вы должны были открыться четыре дня назад!» Он явно не собирался сдаваться. Синяя вязаная шапка Джека почти сползла ему на очки. Он был одет в самый раз для прохладной погоды. «Что ты любишь читать, Джек?» Спросила я в очередной попытке отвлечь его от моего очевидного незнания времён года. Он стоял посреди магазина, осматриваясь. «Про асцидии. Они водятся дома, на пристани. Вы знаете, что такое асцидии?» По счастливой случайности кое-что об асцидиях я знала, ведь Лэнс был дайвером и подводным фотографом, и я сама ныряла во фьорд а их там множество». «Асцидии?» «Да, я их видела, когда ныряла». «Ух ты! Это так круто!» Джек снова смотрел на меня с интересом. Я оказалась не такой глупой, как он думал. «У меня в библиотеке есть книга об асцидиях», — сообщила я. «Сейчас принесу». «Какое облегчение!» «Я реабилитировалась!» Джек посмотрел книгу с интересом. «Вы знаете, что белая ассидия водится только во Фьордолэнде?» — спросил он. «Нет. Интересно, почему?» — ответила я. В этот момент подошла его мама, она была в одном из наших местных магазинов. «Джек ждал встречи с вами целых четыре дня», — сказала она. «Почему вы не позвонили? Я бы открыла магазин для него». «Он хотел сказать вам лично, что сейчас не зима». Он ждал, когда вы поймёте, что на дворе весна. Мама Джека прекрасно знала манеры своего сына. Да, он мне так и сказал. Я предложила Джеку книгу, но его мама сказала, что лучше они возьмут её почитать, когда вернутся на очередные каникулы. Когда они уходили, я слышала, как Джек говорил матери. Я сказал ей, что сейчас весна. Пора менять вывеску.